Эпиграф. Конечно, вовсе не каждый русский солдат был убийцей или насильником. Просто большинство из них. Из выступления доктора Вильяма Пирса, США, март 1998 года. Узел первый. Июнь и ю л ь 1944 года события, р а з в и в а в ш и е с я в распадающейся на части Европе, долгое время ни у кого не ассоциировались с чем-то действительно значительным. Почти до самого начала этого грандиозного поворота ни один аналитик ни о д н о й из воюющих сторон не сумел его предугадать. Позже сам поворот стали называть большой попыткой. Кстати, это название придумал американец, причем штатский. В советских военных кругах его еще долго называли нейтральным словом «вариант» термином, ни к чему не обязывающим и не вызывающим побочных ассоциаций. Факты были. Их было, наверное, даже слишком много, чтобы оставить равнодушными профессиональных прогнозистов. Но ни у кого они так и не сложились в единое целое. Все мы бываем догадливы задним числом, но до определенного момента вполне ясное, казалось бы, направление развития событий никого не волновало. Чрезвычайно важная военная информация, которая могла бы привлечь к себе внимание специалистов, просто не была интерпретирована должным образом, если уж выражаться, совсем напыщенной терминологией. В июне 44 года на аэродром, где базировался 159-й истребительный авиаполк, Пришел запечатанный пакет на имя полковника Покрышева. Один из многих за день и не сопровождавшийся какими-то из ряда вон выходящими мерами секретности или чем-то подобным. Однако содержание пакета, вскрытого в течение уставных сорока пяти минут, заставило полковника выругаться столь грубо, что даже привыкший к далеко не нежным выражениям дежурный удивленно поднял голову. Командир полка, хромая, выскочил из штабного домика с пробитой осколками крышей, запрыгнул в ожидающий его Додж, который в полку по привычке называли трофейным, и помчался на летное поле, куда один за другим садились лавочкины, возвращающиеся с з а д а н и я эскадрильи. Додж был, разумеется, американским, но наглый старшина аэродромного батальона еще осенью угнал его у остановившейся неподалеку танковой части, и за два часа прошедших до прибытия разгневанного майора танкиста м а ш и н у успели перекрасить, намалевать на борту взятый с потолка номер, обсыпать пылью. и прострелить борт из пистолета, придав н о м е н ь к о м у транспортному средству донельзя да заслуженный вид. В общем, все получилось шито-крыто, и д о ч ь с тех пор верой и правдой служил самому покрушеву с чистым сердцем экспроприировавшему его у автороты. Когда полковник подрулил к зоне рассредоточения, Разгоряченные боем летчики уже покинули свои машины и теперь собирались в кучку, обмениваясь куревом. Подбегающего полковника приветствовали усталыми взмахами рук. После третьего задень вылета с и л н а хотя бы формальную субординацию не о с т а в а л о с ь совсем. н у как? Командир ходил в утренний вылет со всеми. Но с тех пор обстановка успела смениться тридцать три раза, и информация из первых рук не могла быть заменена никаким радио. А, -а, -а, -а. высокий капитан с небритым лицом и запавшими глазами безнадежно махнул рукой. Все так же. Клубок. Фронт находился в подвешенном состоянии. Не оборона. Ненаступление. Драться благодаря летней погоде приходилось иногда по четыре раза в день и в полную силу. Основная нота в настроении летчиков была: до каких же пор, блин! Семенова завалили на вираже. Я того типа видел. Ни шеврона, ни змейки вроде нет. А н а хвосте маленькая такая. Зеленая розеточка, понимаешь? Примечание. Выдающиеся германские асы Второй мировой войны обычно обозначали воздушные победы на вертикальном оперении своих истребителей. Находящаяся там небольшого размера розетка из зеленых листьев могла заключать круглую цифру от пятидесяти. до двухсот пятидесяти и нередко являлась единственным отличительным признаком крупного аса. Конец примечания. Что и розеточку разглядел? Ну, я вот настолько его не задел. Морду, так переворотом ведь ушел. Думаешь, опять желтый перекрасился? Покрышев невесело усмехнулся. Пресловутый девятнадцатый желтый был в свое время б и ч о м Ленинградского фронта и приобрел в фольклоре свойства уже почти легендарные. Примечание. Германский истребитель с таким прозвищем. Действительно действовал в районе Ленинграда. После длительной охоты он был сбит, попал в плен и впоследствии служил в ВВС Германской Демократической Республики. Конец примечания. А чёрт его знает, мог по идее. Колявон за то одного ущучил. Молоток. Полковник хлопнул по плечу молодого смущенного парня в лейтенантских погонах. р а с т е ш ь постепенно. Небритый Комеск глубоко затянулся и, п л ю н у в на о к у р о к бросил его себе под ноги. Так что, командир, нас теперь с е м е р о Да груня безлошадный ходит. Еще пара дней и крантец. Становись на профилактику. А т о ш л и к а Петя. Поговорим в сторонке. Полковник цепко ухватил его за рукав и потянул к своей машине. Пройдя отделяющие от нее метры и достав по еще одной папиросе, оба разом остановились закуривая. Меня отзывают. Просто сказал Покрышев. В распоряжение штаба армии м а т ь е в о Самое время. Капитан изумленно посмотрел на него, не нашел, что сделать, и еще раз сплюнул. Вызывают или все-таки отзывают? Наконец переспросил он. Ты уверен? Да какое там! Покрышев махнул почти с той же интонацией в жесте, что и сам Комеск две минуты назад. Оставляю тебе полк, пока не утвердят. Потом видно будет. Нет. Ну может на дивизию? Может и так. Полковник наклонил голову. словно прислушиваясь к себе. Да только на нашей первым сезоном командир, так что куда меня дернут, одному Богу известно. Ты, я, да ребята, мы же всегда вместе. Куда же ты без нас? В голосе капитана впервые появилась растерянность. Может, можно что-нибудь сделать? Брось, Петя, не мальчик. Если сказано, покрышев глубоко затянулся, прищурившись. Значит, сделано. Пошли. Он завёл автомобиль, рывком подрулил к группе ожидающих летчиков, которые один за другим попрыгали на з а д н е е с и д е н ь е и раму запасного колеса, и погнал по короткой дороге. к штабному домику. За полтора года войны, когда-то красивый сельский район провинциального польского воеводства превратился в развороченную всеми видами оружия пересеченную местность. Издешние грунтовки были далеки от идеального состояния. Подъехав к штабу, п о к р ы ш е в резко затормозил. так что сидящих и висящих летчиков мотнуло вперед. Ни один человек однако не ругнулся. По лицу командира они понимали, что произошло что-то серьезное. Часа через два слух об уходе командира распространился по э с к а д р и л ь я м Командирский механик ругался на то и дело подбегавших за новостями бездельников. отвлекающих его от подготовки Лавочкина бортовой тридцать три к вылету, хотя уже стало известно, что Покрышев улетит только завтра. Полковник в это время сидел в штабе с офицерами, составлявшими костяк полка, и мрачно сдавал дела. Большой бюрократии в полку не было. Боевые летчики пренебрегали крючко творством, пока была такая возможность. Издача прошла быстро и формально. В страдную пору, как сейчас, в п о л к у ю щ ч е зале флагштурман, зам по боевой подготовке и прочие должности мирного времени. При составе э с к а д р и л и й в семь-восемь машин номинально они как бы сохранялись, но на расписание вылетов не влияли. За временно вставшего на полк Камеска эскадрилью принял один из опытных с т а р л е е в и деловой разговор быстро перешел в молчаливое выпивание в узком кругу. Следующим утром, покрышев на построении, объявил о своем отзыве вступлении капитана Лихалетова в должность временно исполняющего обязанности командира полка, поцеловал. С трудом п р е к л о н и в колено, выцветшее полковое знамя и улетел на своем Ла-5 специальной сборки ни разу не обернувшись. Примечание. Наряду с самим Покрышевым Петр Лихалетов являлся одним из ведущих асов 1 5 9 о ИАП, имея к концу войны 25 сбитых машин. Конец примечания. В штабе воздушной армии его приняли тепло, но причину вызова сами не знали, продемонстрировав еще один приказ с требованием отозвать полковника Покрышева в распоряжение Главного управления ВВС. Половину дня он проболтался у штаба, а потом на аэродроме приземлился громоздкий ТБ-3. И покрышеву порекомендовали отправляться на нем. В Москве его дескать встретят. Лавочкина пришлось оставить под личное обещание командарма сохранить самолет в целости и сохранности. Переделанную специально под его ноги командира полка машину ставить в строй в любом случае было нерационально. Тем более. Что через поле, где находился штаб воздушной армии, ежедневно проходило полтора десятка перегоняемых самолетов. Примечание. Покрышев серьезно пострадал в авиационной катастрофе, когда мотор его машины внезапно загорелся в воздухе. Вернуться в строй он сумел на истребителе, управление которого было специально подогнано для него. Конец примечания.